Эпилог. Четыре месяца спустя. «Я уже ненавижу свою человечность», — пригубив виски, произнес Джаспер, сидя за праздничным столом и вытянув перед собой загипсованную ногу. «А я говорил, что ты будешь горе-человеком», — рассмеялся Шон, наблюдая за тем, как в танце кружатся новобрачные. «А мои силы. Я больше не могу завлекать девиц неутомимым вампирским сексом. Я бесполезен. Я храплю после второго раза». «Да ладно, нам все еще нужно время привыкнуть к тому, что у нас нет никаких способностей. Зато это тебе будет уроком. Теперь ты не можешь сбегать от своих замужних любовниц через окно, Джаз. Считай, легко оделался. Ты вспомни, сколько сходил синяк Рэя после драки с Брайаном». «А чего они, кстати, тогда сцепились?» Наш Рей, как оказалось, применил к нему гипноз, и как только он исчез вместе с нашими способностями, этот хлыщ снова начал ухлёстывать за Софи и пытался пригласить ее на свидание. Вот Рэй с ним и поговорил. Пожал плечами Шон. Возможно, это и поспособствовало тому, что он решил быстрее жениться на Софи. То есть то, что он ждал её 150 лет, и то, что она беременна, его не мотивировало. А черт его знает, — хохотнул Шон. Но именно после этой драки, весь в садинах и с синяками, Рэй сделал предложение Софи. А Эрену предложение Шайла сама сделала. Потешался Джаспер, взглянув на рыжеволосую невесту и её жениха. Нет, судя по всему, он решил, что скучная жизнь не для него. А вот жена, которая может проклясть его и в случае измены сделать импотентом, — его мечта. Ведь магия Шайла в отличие от наших сил, не исчезла. Мужчины рассмеялись, потешаясь над двумя парочками, которые кружились в танце под потрясающую песню Луи Армстронга, которую так обожал Рэй. Это было маленькое семейное торжество по случаю свадьбы двух братьев Блэкмор. Невесты были одеты в простые светлые платья, а женихи в темные брюки и светлые рубашки. И парочки практически ничем не выделялись из многочисленной толпы посетителей. Сама свадебная церемония уже прошла, на спокойном и уютном торжестве настояла именно Софи, сообщив, что она уже вдоволь побыла в центре внимания. И Шайла поддержала план подруги. Еще два дня после смерти Лаэта им пришлось воевать, потому что вампиры, которые остались на Земле, совсем не хотели исчезать вместе с парадом планет. Джаспера ранили в первый же вечер, и его оставили под присмотром девушек. А братьям Блэкмор вновь пришлось стать охотниками, как и 150 лет назад. Но в этот раз абсолютно без способностей. Зато, как позже признались Рэй и Эрон, теперь они прекрасно поняли своего младшего брата. Когда же наступил час, и София уничтожила чистилище, все, наконец, выдохнули с облегчением. А Рэй окончательно успокоился, когда у его возлюбленной исчезла магия. Через несколько минут к мужчинам присоединилась первая пара молодоженов. Блэкмор-старший выглядел таким счастливым, словно сорвал джекпот. «Как твоя шея, Эрен? поинтересовался с улыбкой Джаз. «Выдержит новоиспеченную супругу». «В семейной жизни с Шайлой главное, чтобы выдержал другой орган», — рассмеялся Эрен, приобняв жену. «Неужели ты про...» «Про сердце, Джаз», — добавил Эрен. последнее время твои мысли движутся все время не в том направлении». Лучше взгляни на девицу, что сидит одна в самом углу». Джаспер повернулся и внимательно изучил симпатичную брюнетку, одетую весьма просто, но со вкусом. «Не в моем вкусе. определенно. Никакого шарма. Напоминает библиотекаря». «Это ничего». Хлопнул его по плечу Шон и кивнул в сторону загипсованной ноги друга. «Сейчас ты не в состоянии сбежать от нее от одной девушки. Поэтому теперь ты будешь их жертвой». «Эффект бумеранга, Джас». На тебя откроют охоту все учительницы библиотекари и девственницы, никаких сексуальных тигриц. Я могу ее приворожить, добавила улыбнувшись Шайла. Так настойчиво Джас тебя еще никто не будет добиваться. Да ну вас! Махнул рукой Джаспер, развернувшись к танцующим Рэю и Софи. И не видя того, как подмигнули друг другу Шон и Шайла. Я на минутку. Усмехнулся Блэкмор младший и удалился. «Софи Блэкмор, я уже сегодня говорил вам, что люблю вас», — наигранно произнес Рэй. «А разве любите?» — подразнила мужа Софи. «О, безумно!» Он вытянул вперед руку, покрутив жену, и снова прижал к своей груди. «Вы мне не верите, леди. Мне доказать вам свою любовь». В серых глазах плясал озорной огонек, и Софи без труда поняла, каким способом он хочет доказать это. «Смотря, как ты хочешь это сделать. Тебе понравится?» Шепнул Рэй, прикусив ее замочку уха. После такого вы, несомненно, меня полюбите? Я уже люблю. Софи приподнялась на носочки и приникла к его губам. Ни танцующие парочки, ни посетители этого небольшого кафе никто не обращал на них внимания. Они были обычными влюбленными, и это был их маленький праздник. Ты еще не устала танцевать? поинтересовался Рэй, оторвавшись от любимых губ. Я готова танцевать весь вечер, лишь бы ты снова не напился с Джаспером, – ответила Софи, сильнее прижавшись к мужу небольшим округлым животом. Это было всего два раза, Софи. В первый раз мы решили проверить, пьянеем ли мы от алкоголя, а второй раз был мальчишник. Все так отдыхают. Ага, и все два раза я забирала вас из полицейского участка. Софи вспомнила, как в первый раз немного посидим и выпьем, превратилась в драку в баре, где мужчины решили проверить. Такие же ли они сильные, без способностей. А на мальчишнике они просто подрались. Притом друг с другом. И снова разнесли бар. Мужчины. «А что тебе шептала Шайла перед тем, как началась церемония?» — поинтересовался Рэй. Софи загадочно улыбнулась и заглянула в серые глаза. «О том, что она чувствует, что у нас родится дочь?» «Я это и без Шайла знал», — хохотнул Блэкмор, поцеловав жену в губы. «И откуда же?» Брови Софи поползли вверх. «У тебя проявились способности, о которых я не знаю?» «Нет, я просто это почувствовал. Хватит уже охотников в династии Блэкморов». Софи положила голову на крепкое плечо мужа и улыбнулась. Если бы она знала, какой ценой достанется ей это счастье, то ни за что не поверила. Ведь как объяснить то, что ее супруг родился в XIX веке? Но, как убедилась Софи, если в твою жизнь вмешивается ее величество судьба, то ни проклятие, ни время ей не помешают». Ведь у судьбы всегда на все свои планы». Спустя время вся компания все же воссоединилась за праздничным столом, чтобы продолжить их маленькое торжество. Не было только Шона. Рэй с удивлением взглянул на младшего брата, мирно беседующего, сидевшего в углу брюнеткой. «Кажется, что-то пошло не по плану», — усмехнулась Шайла, сообщив, что вообще-то Шон отправлялся за девушкой, чтобы разыграть Джаса. Все по плану, ведьма», — хохотнул Джаспер, хлопнув в ладоши. «К свадьбе Шона моя нога уже должна окрепнуть». «Какой свадьбе?» — возмутился Эрон. «Он просто беседует с девицей, а вы его уже женили». «Заключим пари», — предложил Джаз. Но почему-то ни один из Блэкморов этого не сделал. Год спустя Рей держал на руках маленькую дочь, которую они с Софи назвали Лорен, и смотрел на то, как его младший брат покидает ряды холостяков. Софи, стоявшая рядом с супругом, то и дело перешептывалась с Шайлой, которая уже со дня на день должна была родить и, как нагадал ей Рэй, тоже девочку. Потому что считал, что мальчики в роду Блэкморов должны были рано или поздно закончиться. Джаспер стоял рядом с женихом в качестве шафера, а лучезарно улыбался подружкам невесты, словно гадал, какую же из них выбрать. «Я его точно приворожу к какой-нибудь девице», прошептала Шайла и Софи хихикнула. В тот вечер в маленьком кафе, где они праздновали свадьбу, у Шона действительно закрутился роман с этой брюнеткой, который и привел его к алтарю. «Оставьте Джаспера в покое», — произнес Рей. «Он все равно не убежит от судьбы». «Думаешь? Готов заключить пари», — хохотнул Блэкмор и обнял любимую жену.